Федосюшке ни орехов, ни подсолнухов не дам, шутливо молвил Герасим. «Не заслужила еще такой милости, зубов не вырастила. А вот на к тебе жемочков, невестушка, сделай ей сосочку, пущая она дядяных гостинцев отведает. Самад что, не берешь? Кушай, голубка, полакамись. Пелагея только кланялась, речей больше не стало у ней. Рыбку-то я тебе родной кужину схороню, сказала она, потом, ставя тюрю в стрипной поставец. Не примай лишние заботы, молвил Герасим. Родной ты мой, нет, ведь у меня ничем, ничего Это я была тебе поужинать, сказано не хлопачи. Обожди, маленько, скоро мой Ермолаич приедет из города. Замолчала Пелагея, не понимая, про какого Ермолаича, говорит деверь.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 Безлесная полоса вдоль левого берега Волги. Одна денешенька Пелагея Филиппивна осталась после родителей. Только что восемь годков ей свершилось, как оба они в коротком времени померли. Отец весеннюю распутицу, переезжая в Волгу, в полынье утонул, а мать после того, в неделю через восемь, померла в одночасье. Оставалась восьмилетней Палаша после родителя тысячника, завидная для крестьянского быта именья.